Глава 5. Кэролина Фарлоу. Чудно, чудно. В аудиторию вошел преподаватель по общей истории магии. «Мое имя мастер Томпсон. И пусть вас не обнадеживает, что лекция потоковая на экзамене я всегда спрашиваю с особой тщательностью. Прошло четыре дня с начала занятий. Я потихоньку привыкала Круг моего общения значительно расширился, и теперь не ограничивался одной лишь Эстер. Это давало надежду на то, что я смогу дать достойный отпор Кассандре, заботившейся сбором свиты несколько лет назад. О том, что она что-то затевает, говорили многозначительные взгляды в столовой. А вот ее брат временно утратил ко мне интерес. То ли наиздевался на какое-то время вперед, то ли наскучила. Оба эти варианта меняя, бесконечно радовали, давали передышку. Мастер Томпсон обвел внимательным взглядом всю аудиторию, постукивая морщинистой рукой по столу. Общая история магии это вам не просто запомнить годы и последовательность правления монаршего рода. Надо еще досконально знать причины и последствия того или иного решения. Чары, чтобы вы знали, берутся не из воздуха. Начнем мы с вами изучение этого уникального предмета с великой магической войны. Я мысленно закатила глаза. Очередная скука. Тему великой магической я для себя еще лет в пятнадцать закрыла, не потому что много знала, а не интересно. Всё, что было связано с моим прапрапрадедом, я и так запомнила лет семи. Об этом часто говорили на застольях. О, гляжу, у нас в аудитории сидят потомки великих полководцев. Я приосанилась и тут же поняла, что взгляд преподавателя направлен совсем не на меня. Коулс, Скотт, Дэвис, надеюсь, вы не посрамите имени предков. Тут же добавил он. Э, обходить моего деда вниманием, говоря великой магической, это как-то странно. Именно благодаря ему нам удалось не только удержать северные границы, но и существенно их расширить, возведя королевство в статус империи. Есть, конечно, потомки и не очень великих полководцев. Я мягко говоря, удивилась, когда в этот раз взгляд мастера Томпсона был обращен на меня и еще пару ребят сидящих за спиной. Парлоу, Мур, Вилсон. Впрочем, поступки ваших предков мы будем детально разбирать на наших парах. Вы уж постараетесь разобрать так, чтобы я сохранила самообладание, потому что уже на первом занятии мне хотелось вступить в жаркие дебаты. До этого момента мне еще не доводилось сталкиваться с мнением, что мой сколько-то прадед совершил что-то недостойное. Его восхваляли даже в учебниках истории. Через полчаса лекции щеки запонцовели. Я с трудом сдерживалась, чтобы не сказать нечто непозволительное. При этом пребывала в твердой уверенности, что услышь отец всю ту грязь, что выливал мастер Томпсон на нашего прапра, тут же отчехвостил бы старика и добился бы его отстранения от любой преподавательской деятельности. Парлоу совершил непозволительную ошибку, продолжив наступление Теперь вы это понимаете? Преподаватель поднял указательный палец и потряс им в воздухе. Мастер Томсон, я верно понимаю, что вы только что назвали моего предка, да и не только моего, глупейшим полководцем по той причине, что он предпочел избавиться от повторных набегов хораков, дожав их до самого моря, тем самым раздвигая наши границы и освобождая завоёванные города, деревни, селения, Я говорю лишь о том, студентка Фарлоу, что в тот момент силы вашего праца были необходимы на востоке. Он же пошел на поводу гордыни. Для того, чтобы освободить людей, которым пришлось серьезно пострадать от набегов хараков, холодно повторила я. Северные границы были куда ближе к столице, опасность следовало задушить в корне. «Но Восток кормит нас своими землями, тут же поспорил мастер Томпсон и тогда кормил. Защищать восточные границы было задачей вашего обожаемого Коулза, огрызнулась я. К тому же, задумайтесь о том, так ли хотели селяне быть освобожденными. Им и под властью храков вполне неплохо жилось, если оценивать уровень их достатка по летописям и хроникам. Никто из них ни в чем не нуждался. А о том, что храки сами писали эти летописи, вам, по всей видимости, неизвестно. Я с трудом сдерживала голос, чтобы хотя бы пытаться говорить спокойно. "О, моя дорогая", выплюнул он, тоже порядком раздраконенный. "Мне явно известно больше. Иначе я бы не обучал столь неокрепшие умы, как ваш". С указательного пальца сорвалась ледяная искорка, но я в последний момент успела сжать пальцы в кулак. Никто и не заметил. А потому я с уверенностью могу сказать, что ваш предок не только разорил соседние королевства, которые нам потом пришлось восстанавливать из общей казны, но еще и серьезно рискнул восточными границами, что совершенно непозволительно и откровенно глупо. На войне всегда есть риски. В данном случае все было ради победы. Да, на войне есть риски, как и полководцы идиоты, вспыхнул мастер Томпсон. Это уже слишком, сухо произнесла я, вставая из-за парты. Мой, как вы выразились, неокрепший ум отказывается воспринимать столь явный бред. Прижав учебник и тетрадь к груди, Захватив сумку, я гордо направилась к выходу. Пусть мне хоть сто раз придется объясняться перед ректором, я это сделаю. А заодно и отцу разъясню, в чем была причина моей выходки. В данном случае он меня поймет. Вы, студентка Фарлоу, как и ваш предок, тоже идете на поводу гордыни, отказываясь выслушать истину о деяниях прапрапрадеда. Донеслось мне вслед, И после в аудитории еще остались обиженки. Скрипнул еще один стул. Послышались шаги, и я самодовольно улыбнулась. Интересно, кто? Мур или Вилсон? Их предкам тоже досталось в эпитетах. Задержавшись в коридоре, утолила любопытство. Джей Вилсон. Русый длинноволосый Макс с факультета Тёмной стихии со скучающим видом вышел из аудитории, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я в приемную к ректору писать объяснительную. Ты идешь?» сухо произнес он. Да, ответила я. Объяснительную все равно писать. Так почему не сразу? Удивительно, только что вышел именно Джей Вилсон с темного факультета, а не Элис Мурс Ледянова. Большую ставку я делала именно на соратницу по магии. До приемной мы дошли в абсолютном молчании. Я не стремилась заводить разговор, все пыталась переварить урок по общей истории магии. Джей Вилсон, судя по всему, тоже. Подойдя к двери, потянулась к ручке, но в последний миг Джей дернул меня за рукав. Подожди, не видишь, что ли? Выдал он «Иллюзия!» Парень провел рукой перед дверью, задействовав магию, и у нее тут же образовалась две ручки. Светлая магия, чтоб её. Фыркнул Джей впервые за весь наш молчаливый путь, выражая хоть какие-то эмоции. Светлячки, мастера иллюзий тронула бы верхнюю рука бы окрасилась в синий цвет с датой и временем посещения, когда тебе стоит нагрянуть с отчетом. Хм. Mm. Как ты понимаешь, это может наступить и через неделю. Ректор не особо любит разбираться с мелочами, а вот преподаватели синеруким снижают баллы. Оно тебе надо? С этим вопросом Джей уверенно коснулся нижней ручки и толкнул дверь. В нос тут же ударил цветочный запах из приемной. Секретарь, миловидная женщина лет тридцати пяти, удивленно на нас уставилась. Замерла при этом в странной позе у окна, словно до этого делала зарядку. А вы а ошалело начала она: "Боги, Вилсон опять ты?" А мы пришли, чтобы написать объяснительную. Джей уверенным шагом вошел в приемную и бросил сумку с учебниками возле стола для посетителей. Вальяжно уселся на стул, закинув ногу на ногу и выжидательно уставившись на секретаря. "Опять тебе не сидится на парах?" взвелась она. "У меня от твоей макулатуры уже весь стол ломится". Она, словно подтверждая свою фразу, махнула рукой на деревянную парту, заваленную стопками бумаг. "Скучно тебе?" Опять преподаватель не соответствует требованиям. 10 объяснительных за первую неделю, рыкнула женщина. А вы еще кто? За компанию пришли? Кэролина Фарлоу, студентка с факультета ледяной магии, спокойно ответила я. Тоже пришла писать объяснительную. 10 объяснительных за четыре дня? Пожалуй, Джей Вилсон и правда меня удивил. И что на этот раз? Секретарь вновь обратилась к темному. Преподаватель нес откровенную ерунду, поморщившись, произнес Джей. Часть лекции я записал на кристалл, чтобы после отразить в пояснительной по пунктам, что именно меня не устроило. Кристаллами запрещено пользоваться во время учебного процесса, прошипела секретарь. У самой же на лице отразилась активная работа мысли. Она явно прикидывала, сколько проводится с нашими объяснительными, сперва выдавая нам форму, следом в ожидании переписывания лекции. А хорошо Джей придумал. После визируя бумаги: "Сдавайте отчет устно". Ну, мы и рассказали в подробностях. Где-то в середине нашего повествования секретарь, ее, кстати, звали мисс Льюис, заварила нам вкусного чая из сушеных фруктов и каких-то трав. В этот момент я и пришла к выводу, что день не такой уж отвратительный. Да и мисс Юис не так страшна. К нашей реакции отнеслась с пониманием. Мастер Томпсон иногда и правда относится к своему предмету излишне фанатично, пробормотала она после нашего отчета. Я обязательно обсужу этот вопрос с ректором на ближайшей неделе. Но хочу подчеркнуть, как бы ни выражал свою позицию, он всё же заслуженный преподаватель прошу вас прислушаться к тому что он говорит и попробовать вынести что-то новое в предмете общей истории магии из приемной мы вышли со звонком в этот же миг проснулся и кристалл связи и я каким-то шестым чувством поняла от кого именно это письмо рэймонд коулс наверняка написал что-то ехидное Кристаллами связи запрещено пользоваться во время учебного процесса. Донеслось в спину. Джей, подожди одну секунду. Я перехватила парня в коридоре, пока он не ушёл на занятия своего факультета. Покажи, пожалуйста, как ты записывал лекцию на кристалл. И можно ли это сделать не только со звуком, но и с картинкой? Вилсон в удивлении приподнял бровь окинул меня внимательным и даже оценивающим взглядом. Звук это темная магия, коротко ответил он. А вот картинка? Парень о чём-то задумался. «Льдинки — отличные зеркальщики. Я подумаю и дам знать. На этом наш диалог и завершился. Странный он, оттого и притягательный. Не как парень, нет, конечно скорее как человек, от которого можно узнать много нового. Мне бы, к примеру, и в голову не пришло, что светлый маг наложит иллюзию на дверь своего кабинета, чтобы избавиться от орды студентов. И уж тем более я бы никогда не додумалась до того, что кристалл связи можно использовать не только для общения. Кстати о кристаллах. Завернув в женскую уборную, я зашла в кабинку и плотно закрыла дверь. Раскрыла письмо. Твоя правота или неправота не избавит тебя от необходимости делать мое домашнее задание. Писать десять страниц доклада о моем предке. Пожалуй, даже я не выдержу. Губы сами собой сложились в кровожадную хмылку. О да. Я напишу такой доклад, что мастер Томсон будет, ну, очень доволен, сперва за Реймонда, а потом и за себя. Дверь скрипнула. Послышался цокот каблуков. Я уже хотела покинуть свое убежище, как вошедшие заговорили. Эта фарлоу достала. Вот зачем было выеживаться? Голос Элис Мур я узнала. Еще с утра она с приторной и явно подхалимской улыбкой угощала меня домашним шоколадом. Теперь нам из-за нее писать доклад. Но про ее пропра А вот и Эстер. «Про моего тоже и что? Мне хватило ума не вступать в дебаты с полоумным стариком, фыркнула Элис. Я понимаю, Кэролину, последовал тихий ответ от Эстер. Да что с тобой? Ты же начала мур. Эл, мне надо идти. Я хотела обсудить с мастером Харрис сводную таблицу, спешно перебила ее Эстер. Через пять секунд хлопнула дверь. Что ж, неудивительно. Выждав, дабы не ставить ни мур, ни себя в неловкое положение, я покинула уборную. Времена меняются, а правила игры остаются. В лицо мне всегда будут улыбаться, а за спиной говорить гадости. В данный период можно лишь уповать на то, что на моем статусе это никак не скажется. Завоевывать их приторную любовь нет никакого смысла. А Вот уважение, кажется, именно этого от меня и ждут. Я направлялась в столовую, когда кристалл вновь дал о себе знать. Оглядевшись и не увидев вблизи ни одного студента, открыла письмо. Снова игнор? Неужели ты вновь хочешь поболтать в ночи? фыркнула. В этот раз от ответа не удержалась. Только если это избавит меня от необходимости писать два доклада о твоем предке. А у тебя есть что-то интересное, что ты можешь рассказать мне вместо этого? Пожалуй, нет. Лучше уж два доклада напишу. А вот про главные идеи и качество исполнения никто не говорил. На письмо я не ответила в этот раз из вредности. Рэймонд Коулс Дорогой братец, ласково произнесла Кассандра. И я сразу понял, что пропустил какую-то неимоверно важную вещь из всего потока трёпа, что она выдала. Объясни мне, недалекой, с какого перепуга ты витаешь в облаках? Никогда не поверю, что у тебя сложности с учебой!» Дорогая моя сестрица, ктоน ответил я. Просто задумался. Думать, знаешь ли, иногда очень полезно. Настоятельно советую. После чего мгновенно получил от сестры шутливый подзатыльник. Она еще язык показала, пользуясь тем, что в академическом музее никого, кроме нас, и духа смотрителя не было. Последнему было глубоко фиолетово, под цвет его самого. Все то, что происходит в музее, если это не задевает экспонаты. Он даже взгляда на нас не бросил. Но вот если бы я поднес хотя бы мизинец к картине или артефакту стихии без дозволения, боюсь даже предположить, что бы от меня осталось. И зачем мы тут? Лениво поинтересовался я. А вот слушал бы меня, начала была сестра, но довольно быстро остыла. Ладно. Мне надо отыскать копии родословных книг. Мы шли мимо пьедесталов с главными символами академии, оставшимися, разумеется. Артефакт водной магии отсутствовал уже пару столетий, и считался утерянным. Зачем? снова из-за Фарлоу усмехнулся. Ну а из-за кого? В глазах Кесси появился огонек азарта. Или ты думаешь, что во мне резко проснулась любовь к образованию?